Глава 637. «Клан Джан здесь?» Манхао был удивлен. Причем не он один. Люди из клана Джан тоже никак не ожидали подобного. Что интересно, все, кто прибыл на Святой Остров, чтобы присоединиться к секте Блаженной Свободы, были удивлены и озадачены. Набор учеников должен был начаться через 10 дней, но тут дату внезапно перенесли. Многих не покидало предчувствие, что должно было произойти нечто поистине невероятное – Такое важное событие, как набор учеников, представляло для секты большую важность, поэтому даже после переноса даты мероприятия должно было начаться хотя бы утром следующего дня, а не прямо в этот же день. все таки время близилось к полудню. К тому же приплыли еще не все отправившиеся к острову корабли. Люди строили догадки и расспрашивали учеников секты, но те были в таком же недоумении, как и их гости. Они не знали, в чем такая срочность, однако были вынуждены подчиниться приказам секты и начать приготовление. Секта Блаженной Свободы отправила немало учеников, чтобы те начали собирать потенциальных кандидатов в ученики у главных ворот секты. Перед уходом с постоялого двора Джан Вань Фан сумела побороть нервозность и пригласила Манхау отправиться с ними. Манхао что-то пробурчал себе под нос, но, увидев радостный блеск в глазах Нань Эра, не мог ей отказать. Вместе с кланом Джан он переместился к секте Блаженной Свободы, у главных ворот их встретил гул голосов. Там уже собралось около тысячи человек, из которых лишь 300 хотели присоединиться к секте Блаженной Свободы. Остальные выступали в роли сопровождающих, в толпе стояли люди из клана Сюй, завидев клан Джан, они презрительно рассмеялись. Клан Джан немного припозднился, поэтому им пришлось встать в самый конец длинной очереди. В секте Блаженной Свободы при наборе учеников проводилось три испытания, в котором одновременно могли участвовать всего три кандидата. Разумеется, помимо представителей разных кланов, в толпе находилось немало учеников секты Блаженной Свободы для поддержания порядка. Они вели себя с гостями крайне вежливо, но за маской гостеприимства скрывалась гордыня, пронизывающая их до самых костей. Сейчас в толпе горячо обсуждали предстоящие испытания. Всего будет три испытания. Первое проверяет силу воли, второе скрыть талант, а третье сообразительность. На каждом этапе выставляется оценка первого, второго, третьего или четвертого класса. «Если кто-то получит три оценки первого класса, он запросто может претендовать на звание избранного». «Верно, верно. Если мне не изменяет память, за многие годы никто еще не удостаивался трех оценок первого класса». «В лучшем случае кандидатам удавалось получить всего две». «К тому же секта Блаженной Свободы очень тщательно подходит к выбору учеников». «Чтобы попасть в секту, нужно получить хотя бы оценки третьего класса». «Даже одна оценка четвёртого класса означает провал испытания». В конце длинной очереди Манхао, зевая, слушал разговоры людей. По его расчетам очередь клана Джан наступит примерно через 2-3 дня. Нань-Эр очень нервничал. А Джан вань опустилась рядом с ним на колени и зашептала ему на ухо что-то ободряющее. Манхао огляделся, а потом осмотрел секту Блаженной Свободы с помощью Божественного Сознания. «Немного странная секта. Пробормотал он. Она состоит из девяти долин». В это же время патриарх-покровитель не находил себе места во дворце. «Слишком долго! Этот мелкий паршивец сопровождает каких-то людей, которые хотят присоединиться к секте! Эй, почему ты просто не пойдешь в начало очереди, а? Почему ты встал в самом конце? Что это ты задумал?» Патриарх-покровитель стиснул зубы и накрыл своим божественным сознанием всю секту Блаженной Свободы. В конце концов, она остановилась на ученике, стоявшем рядом с Манхау и остальными. Этот ученик холодно скользнул взглядом по толпе, уже не в первый раз задаваясь вопросом, зачем вообще потребовалось двигать начало набора учеников. Прямо во время этих размышлений его тело одеревенело, а глаза ярко засияли. С этого момента он перестал быть собой, став клоном патриарха-покровителя. При взгляде на Манхэу он невольно поежился, но все равно подошел к Джан Ваньфан и Наньэру. Вы из клона Джан, что во внешнем море? Радостно спросил подконтрольный патриарху покровитель ученик секты Блаженной Свободы. Он подошел и внимательно посмотрел на Джан Ванфан и остальных, та немного попятилась, как и остальные члены ее клана. Представители других кланов удивленно повернули голову назад. Да, мы из клана Джан! быстро ответила Джан Ванфан. Чудесно, просто чудесно! Нас навестил потомок старого друга! В чувствах воскликнул ученик. Много лет назад я был очень близок с вашим мужем! После одного случая я остался у него в долгу, который мне так и не удалось вернуть. Наша сегодняшняя встреча дело рук самой судьбы. Пойдемте, я провожу вас к началу очереди. С этими словами он взял Нань Эра за руку и повел за собой. А Джан Ванифан ошеломленно застыла, пытаясь припомнить, о каком случае сказал этот ученик. Остальные члены клана тоже выглядели удивленными. Сколько бы они ни пытались. Никто так и не смог вспомнить, чтобы у их прошлого главы был хоть один друг из секты Блаженной Свободы. Джан Вэньфан колебалась лишь мгновение, а потом заспешила за учеником, который повел ее сыну за собой. Остальные члены клана Джан вместе с Манхао последовали за ними, это не могло не привлечь внимания остальных людей в очереди, особенно клана Сюй. Те во все глаза наблюдали за происходящим. В толпе тут же поднялся Гомон. «Собрат Даоса из секты Блаженной Свободы!» Могу ли поинтересоваться, почему им позволено перейти с конца в начало очереди? Да, они же были в самом конце! Нельзя так просто лезть без очереди! Как так вышло, что они столь нагло нарушают порядок? Теперь еще больше людей обратили на происходящее внимание. Многие были удивлены, не понимая, как секта Блаженной Свободы, которая славилась строгими правилами, могла позволить нечто подобное. Вскоре и ученики секты Блаженной Свободы подошли на шум толпы. Одним из них был практик стадии создания ядра, который отвечал за сохранение порядка. Перейдя на шум, он нахмурился. «Джао крикнул он ученику, которым управляло божественное сознание патриарха-покровителя. «Ты что творишь? Даже если люди из этого клана Джан твои старые друзья? Ты!» Не успел он закончить, как патриарх-покровитель в своем дворце холодно хмыкнул и послал еще одну порцию божественного сознания. По телу практика стадии создания ядра пробежала едва заметная дрожь, а его глаза ярко заблестели. «Постойте-ка, эти гости — клан Джан из Внешнего Моря!» Радостно спросил он и подошел к ним, чтобы получше рассмотреть. От этого и стоящие неподалеку ученики секты Блаженной Свободы и прибывшие гости пораженно переглянулись. «Небеса с милостью велись и позволили мне встретиться с людьми из клана Джан!» Практически пропел обрадованный практик стадии создания ядра. «Потомки старого друга, как же я рад вас видеть! Много лет назад я был близок с вашим кланом Джан, Оказанная вами доброта не забыта! Пойдемте пойдемте! Я отведу вас начало очереди! Он забрал ошеломленного нань от о Хани и без лишних объяснений отправился к началу очереди. Джан Вань Фан была совершенно сбита с толку. У нее даже закружилась голова. Она вопросительно посмотрела на своих людей, но те, похоже, тоже не понимали, что происходит. Никто не мог припомнить, чтобы у их прошлого патриарха когда-либо вообще были близки друзья. Прибывшие из разных краёв кланы, особенно клан Сюй, с расширенными от удивления глазами наблюдали, как под предводительством практика стадии создания ядра, клан Джан постепенно продвигается к началу очереди. Все это время практики клана Джан чувствовали себя как во сне, но довольно быстро замешательство на их лицах превратилось в радостное возбуждение. Перед главными вратами в секту собралось больше половины кланов Внешнего моря, прибыли даже представители некоторых кланов четвертого кольца – Многие полушепотом обсуждали идущих вперед людей из клана Джан, одни смотрели на них с восхищением, другие – с нескрываемой завистью. Только люди клана Сьюи стояли словно громом пораженные. «Не может такого быть!» К этому моменту Нань Эра привели к самому началу очереди, идущий позади Манхау сразу же заподозрил неладное. Тем временем во дворце Святого Острова Патриарх-Покровитель весь раздулся от гордости. «Ха! А Патриарх хорош!» Моя главная задача избавиться от мелкого паршивца как можно скорее. Мне плевать, что ради этого придется сделать. Постойте-ка, нет. Надо ускорить процесс. Если я сейчас всего ложу за 10 вдохов, тогда ему придется убраться отсюда. Нельзя, чтобы у этого паршивца остался хоть один повод и дальше отираться на моем острове. Патриарх покровитель в очередной раз накрыл секту блаженной свободой божественным сознанием. В следующий миг оно разделилось на несколько дюжин потоков каждый из которых вселился в человека. А потом из секты Блаженной Свободы вылетел старик. Его культивация явно находилась на стадии создания ядра, практически сразу после приземления он посмотрел на Джан Вэньфан. «Клан Джан здесь? Клан Джан из Внешнего Моря!» Толпа тут же коллективно охнула. «Это распорядитель Хань!» «Распорядитель Хань – один из самых могущественных экспертов секты Блаженной Свободы! Он занимает очень высокий пост!» «Только не говорите мне, что и он в свое время задолжал клану Джан!» Старик спешно направился в сторону опешивших людей из клана Джан. «Выходит, вы и вправду, клан Джан. Превосходно! Потомки старого друга навестили нашу скромную обитель! Сегодня я наконец-то смогу вернуть долг клану Джан!» Пока старик шел к группе клана Джан, люди в очереди пытались переварить услышанное, а сами люди клана Джан стояли словно в забытье, Из секты раздал оглушительный крик. «Клан Джан здесь? И действительно, клан Джан! Они наконец добрались до секты Блаженной Свободы! Благодетели, вы наконец-то здесь! Я, Тудахай, просто обязан отдать вам дань уважения!» Ко всеобщему удивлению, из секты Блаженной Свободы вылетело 10 человек, каждый из них обладал культивацией поздней ступени создания ядра. К тому же они представляли больше половины экспертов в стадии создания ядра секты, Тут толпа не выдержала и оживленно загудела. Практики из внешнего моря буквально затряслись от изумления. Люди из четвертого кольца ошеломленно наблюдали, как 10 практиков в стадии создания ядра приземлились рядом с кланом Джан. А Джан Ваньфан тупо уставилась в одну точку, как и остальные практики клана Джан. Творящиеся странности даже начали их пугать. они представить себе не могли, что у их погибшего патриарха было столько друзей. Манха удивленно наблюдал за всем со стороны, Происходило что-то очень и очень странное.